Житие преподобного отца нашего Иоанникия Великого. Преподобный Иоанникий родился в Вифинской области, в селении, носившем название Марикати. Отца его звали Меритрикием, а мать Анастасией. Когда Иоанникий стал подрастать, родители поручили ему пасти домашний их скот. Наукам он хотя и не обучался, однако превосходил разумом многих ученых, потому что изучил заповеди Господни. Следуя внушениям вразумляющего его Духа Святого, он был весьма добродетелен, кроток, смиренен, терпелив и послушлив. А к молитве имел такое усердие, что часто, оставив свое стадо, по целым дням стоял в каком-либо уединенном месте и усердно молился Богу. Когда же он удалялся на молитву, то осенял свое стадо крестным знамением, и стадо его никуда не расходилось. Его не расхищали ни звери, ни воры, и блаженный отрок, возвращаясь к вечеру из своего уединения, пригонял стадо домой. Так проводил жизнь святой до тех пор, пока не вступил в юношеский возраст. В то время в Греции царствовал нечестивый лев, сын Константина Капронима зараженный иконоборческой ересью. Этот царь стал собирать со всей империи в свое войско молодых людей, отличавшихся красотою и храбростью. Посланные им для производства этого набора пришли и в Вифинийскую область. Посетив то селение, где жил Иоанникий, они увидели, что этот юноша был красив, имел высокий рост, крепкое тело и был способен к военной службе. Поэтому они взяли его с собой и зачислили его в экскувиторы. С того времени Иоанники начал военную службу и был страшен своим мужеством врагам, а по кротости и смирению своему любезен своим сотоварищам. Всего же приятнее был он Богу, так как тщательно соблюдал его святые заповеди. Но дьявол из зависти к такой добродетельной жизни Иоанникия увлек его в иконоборческую ересь. Эта ересь в то время производила большое смущение в Церкви Божьей. Из храмов Господних выбрасывались святые иконы, а те, кто поклонялся им, подвергались преследованиям. И так обольщен был Иоанникий той ересью, что даже и слышать не хотел ничего о святых иконах. Но Бог, хотящий всем спасения, спас и его от такого обольщения следующим образом. По устроению Божию иоаники был послан своим отрядом на восток, и на возвратном пути оттуда проходил через гору Олимп, на которой в то время жил один инок, отличавшийся особою прозорливостью. Этот инок, узнав от Духа Божия, что мимо него идет с отрядом Иоанникий, вышел из своей пустынной кельи и сказал ему, чада Иоанникий, если ты называешься христианином, то почему презираешь икону Христа? Все твои подвиги в добродетельной жизни напрасны, если ты не имеешь правильной веры». Услышав это, Иоанникий удивился, что его назвал по имени тот, кто его не знал, и что о его делах знает человек, никогда его не видавший». Понял, однако, что, говоривший с ним, исполнен Духа Божия, и что он узнал все его дела в силу своей прозорливости, и упал пред ним на землю, кланяясь ему и прося у него прощения. Он говорил, что согрешил по неведению и обещался воздавать подобающую честь и поклонение иконе Христа и изображением всех святых. С этого времени блаженный Иоанникий начал усердно почитать святые иконы и глубоко раскаивался в том, что по невежеству своему презирал их. Желая загладить свой грех, он стал изнурять себя постом и различными способами умерщвлять свою плоть. Прибывая при царском дворе, он ложился на голую землю, молился по целым ночам, вкушая очень немного пищи. Однако, когда ему приходилось бывать на общей трапезе с воинами, он старался скрыть от них свое постничество. Когда он провел целых шесть лет в таковых подвигах, на греков ополчились большими силами болгары и стали опостушать Фракию. Царь греческий вышел против них со всем своим войском, в котором находился в то время и блаженный Иоанникий. Когда оба войска, сойдясь, начали сражение и болгары стали одолевать греков, то Иоанникий показал чрезвычайную храбрость, поражая иноплеменников, как новый Давид. Он пред лицом самого царя спас свой отряд от вражеских мечей, мужественно отражая нападения врагов и посекая их, как тростник. Он избавил также одного знатного греческого вельможу, вступившего в бой с болгарами, которого те уже захватили, было в плен, бросившись на них, Иоанникий от них зарубил мечом своим, других разогнал и таким образом освободил плененного вельможу. Царь обратил внимание на его храбрость, спросил о его отечестве, происхождении и имени, и повелел все это записать в памятную книгу, чтобы по окончании сражения можно было почтить такого храброго воина высоким саном и другими подарками. Между тем Иоанники, увидев одного болгарина Страшного видом, подобно Голиафу, который загородил путь грекам и убивал их, устремился на него и тотчас обезглавил его. Таково было мужество блаженного Иоанникея в борьбе против врагов видимых. Оно предуказывало собой его будущую борьбу с врагами невидимыми и победу его над ними. Возвращаясь после войны мимо горы Олимпийской, Иоаннекий вспомнил о том иноке, который, выйдя к нему из пустыни, обличил его в иконоборческой ереси. Вспомнив об этом, он решил в уме своем оставить все и, поселившись на той горе, жить в безмолвии, как инок, пребывая в общении с одним только Богом. Своё решение он вскоре исполнил. Ибо когда он пришел в царскую столицу и за оказанное им в боях мужество должен был получить здесь почетное звание и подарки от царя, то все это он презрел, почитая за уметы. Удалившись от своих товарищей по оружию, он пошел к инокам на двадцать пятом году своей военной службы, чтобы начать новую брань против духов злобы поднебесных. Прибыл в монастырь авгарский и, будучи хорошо принят жившими там иноками, Иоанники открыл игумену Григорию свое намерение идти в пустыню и жить там в одиночестве и безмолвии. Игумен сначала одобрил его решение, но потом сказал, — Хотя и добрая ты у возлюбленный, но я не советую тебе избирать прямо пустынный образ жизни и удаляться от людей, прежде чем ты не привыкнешь к иноческим уставам и обычаям. Итак, поживи сначала с добродетельными и опытными иноками, узнай от них, в какие часы и как должно совершать молитву, научись смиренно-мудрю, послушанию и кротости, а затем уже ты можешь идти в пустыню. «Опасайся, чада чтобы, начал вести такую жизнь без научения, не быть тебе самому уязвленным и побежденным от врага, вместо того, чтобы уязвить и победить его». Иоаннекий, взяв этому полезному совету, на время оставил свое намерение и стал жить с благочестивыми мужами, чтобы приучить себя к их добродетельному житию. Он присматривался к иноческим уставам и жизни в трех монастырях, и сначала учился в монастыре авгарском потом перешел в другой монастырь, называвшийся Утатилас, и, будучи человеком некнижным, начал там учиться грамоте. Увидев же, что монастырь, что часто посещается мирянами, и что из-за них нарушается иноческое безмолвие, он ушел отсюда и пришел в третью обитель, Антидиеву, где и прожил два года. Он изучил там тридцать псалмов Давыдовых и получил много пользы для иноческой жизни от тамошних иноков. По истечении двух лет Иоанники снова возгорелся желанием жить в пустынном безмолвии и вознамерился взойти на близлежавшую гору и, поселившись там в уединении, начать пустынное житие» но перед этим он семь дней пробыл в посте и усердно молился Богу, чтобы он был ему руководителем на пути, который он избирал. В седьмой день этот новый Моисей услышал свыше голос, повелевавший ему идти на ту гору. и Иоанникий вышел из Антидиева монастыря и поспешил, недалеко отстоявший оттуда горе. Взойдя на нее, он стал искать там место для обитания. И вот он увидел двух иноков-пустынно-жителей, на которых были одежды из волоса и которые питались растущими в пустыне травами. Подойдя к ним, блаженный поклонился им, они же, встав, сотворили молитву и потом стали беседовать с ним. Иоаннекий рассказал им о себе все и открыл свои намерения. А иноки с своей стороны не оставили его без вразумления» они предсказывали ему что через пятьдесят лет его подвижничество при самом конце его жизни ему будет причинено искушение завистливыми людьми но говорили святые горькие последствия этого искушения падут на их же головы ты же не потерпишь никакого зла что ибылось как видно будет из последующего Предсказывая это Иоанникию, он и блаженные пустынники дали ему власяную одежду, которая на туземном языке зовется левитонар. Эта одежда была для Иоанникия как бы непроницаемым щитом против всех вражеских стрел, как об этом он поведал впоследствии сам. По окончании душеполезной беседы пустынники разошлись и удалились в отдаленную пустыню иионекий пошел на гору которая называлась трихоликс и пребывал там не имея келии прямо под покровом неба узнав о нем вышеупомянутый игумен авгарского монастыря григорий построил ему на той горе небольшую хижину в которой блаженный мог бы укрываться от бури дождя и снега и иоионники затворившись пребывал в той хижине Потом к нему начали ходить монастырские братья, желая насладиться его душеполезной беседой. Это было ему неприятно, потому что этим нарушалось его безмолвие, и поэтому, оставив ту гору, он пошел искать другого места для безмолвной жизни. Проходя мимо селения, находившегося в Гелеспонте, он увидел вблизи него другую высокую гору с непроходимыми дебрями и скалами. Поселился в ней и, выкопав себе телесную и глубокую, в земле пещеру, начал жить в ней, никуда из нее не выходя. Пищу получал он от одного пастуха, который пас на той горе коз. Он приносил один раз в месяц понемногу хлеба и воды святому, получая за это от него высший дар, благословение и молитву. Святой подвязался там три года, день и ночь молясь и прославляя Бога. Воспевая псалмы Давидовы, он к каждому стиху присоединял такие слова. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Христос, покровитель мой, Дух Святой». Так утешался святой, повторяя эти слова. По его примеру, многие теперь имеют обычай часто произносить их. Через три года своего пребывания в тесной пещере святой однажды отправился к одной, недалеко от него находившейся церкви. Случайно в ту же церковь пришли несколько воинов, которые некогда служили вместе с Иоанникием и были дружны с ним. Один из них, увидев Иоанникия, узнал его и, обняв его, плакал от радости и вспоминал ему об их прежнем житии и о храбрости, какую они обнаруживали в боях, а также и о тех почестях, каких Иоанникий удостоился получить от царя. Воин удивлялся, почему Иоанникий, все это оставил нашел лучшим жить в нищете. Когда же этот воин обратился к другим, желая рассказать им об Иоаннике, в это время Иоанникий ушел от них, и, желая дальше скрыться от всех, удалился в горы контурийские где было много зверей и змей. Там поселился святой, избегая славы человеческой. Он жил со зверями и змеями и говорил с Давидом удалихся бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури. Спустя довольно времени Иоанникий решил пойти в Ефес к церкви святого Иоанна Богослова для того, чтобы помолиться там. На дороге в Ефес, проходя мимо одного молитвенного дома, он встретил при закате солнца читу супругов, шедших к тому дому помолиться о своих почивших родителях. Увидев его, супруги испугались, ибо он был страшен, высокий ростом, одетый в рубище, босой и весь обросший волосами. Святой же, видя, что они трепещут от страха, кротко сказал им, — не бойтесь, дети, но скажите мне, куда ведет эта дорога? Они сказали, что та дорога идет к реке, которая в то время была в полном разливе, так что ту реку нельзя было переплыть без ладьи. Иоанники же пошел к реке и, подойдя к ней, немного отдохнул, а в полночь встал и перешел на другой берег по воде, как по суше, не замочив ног. Когда же он пришел в Ефес и подошел к храму святого Иоанна Богослова, пред ним сами собой отверглись церковные двери. Войдя внутрь, он сколько подобало помолился, кланяясь и лобызая святую икону возлюбленного ученика Христова. Когда же он вышел из церкви, двери тотчас же затворились сами собою, и он снова пошел в путь, возвращаясь к своему жилищу в контурийских горах. Случилось ему в это время проходить мимо некоего женского монастыря, где была одна монахиня, имевшая при себе юную дочь, которая, будучи объята плотской страстью, хотела оставить иноческую жизнь и мать свою, и возвратиться в мир, выйти замуж. Мать со слезами умоляла ее, чтобы она претерпела плотскую брань ради любви ко Христу, чтобы не оставляла иночество и не отдавала бы себя на поругание и погибель бесу. Но она не смогла убедить той, которая горела пламенем страстей, и уже решилась бежать из монастыря. Узнав все это, блаженный Иоанникий почувствовал жалость к той девице и, призвав ее, сказал, «Положи, чадо, руку твою на мою шею». Когда девица это сделала, святой со слезами помолился Богу, чтобы девица избавилась от своей страсти и от дьявольского искушения, и чтобы вся тяжесть ее страданий и плотских страстей перешла на него. Так и случилось. Та девица освободилась от всех нечистых мыслей и плотских похотей и осталась в своем монастыре, проводя жизнь в бесстрастии и угождении Богу. Иоанники же ушел своим путем в контурию. На дороге он ощутил в себе пламень плотской похоти, и напали на него, как страшная буря, скверные помыслы, нечистые страсти волновались в нем, кровь кипела, как в котле, и все мучения, которые претерпевала та девица, достались в у блаженному Иоаннике. Он же мужественно претерпевал их, утруждая свою плоть великими подвигами. Встретив однажды в большой расселине горы гнездившегося там огромного змея Иоанникий вознамерился отдать себя ему на съедение, решившись лучше умереть, чем соглашаться с нечистыми мыслями и осквернить свое чистое тело. Он бросился к змею думая, что тот пожрет его, но змей не хотел к нему прикоснуться. Когда Иоанникий стал дразнить его, желая быть пожранным, змей неожиданно оказался мертвым. С того часа у Иоанникоя перестали появляться скверные помыслы. Страсть угасла, похоть утихла, и спокойствие возвратилось в его тело. Вместе с тем ему дана была власть наступать на видимых и невидимых змеев и сокрушать им головы. Однажды святой стоял и воспевал псалмы Давидовы, когда вдруг куча камней, находившаяся вблизи святого, начала колебаться. Взглянув туда, святой увидел выходившего из середины камней страшного змея с огненными глазами. Он дотронулся до змея своим жезлом, и тот, тот час, сдох. Другой раз, в зимнюю пору, святой вошел в одну глубокую пещеру и нашел гнездившегося в ней змея, глаза которого горели, как огни. Не догадавшись, что пред ним был... Змей, и думая, что это в самом деле огонь, святой собрал дров и стал класть на змея, желая согреться у костра в такую стужу. Змей, встряхнувшись, сбросил с себя дрова, и тогда святой увидел, что тут был змей. Однако он не испугался, но поместился на правой стороне пещеры и оставался здесь вместе со змеем до тех пор, пока не окончилась зима. Когда оканчивался уже двенадцатый год пребывания Иоанникия в пустыне, голос свыше повелел ему идти в монастырь, называемый Эристе, и облечься там в иноческий сан. Он тотчас же пошел в названный монастырь и, придя туда во время жатвы, объявил о себе игумену того монастыря Стефану. Этот последний, сотворив утром обычные молитвы, облег выноческий образ преподобного Иоанникия, который, впрочем, был уже совершенным иноком, превосходя многих своих подвигами. Будучи же облечен в иноческие одежды, преподобный еще более стал подвязаться, восходя от одних трудов к другим. Он поселился в местности, называемой Критома, исковал себя железными веригами в шесть локтей долготы, и пробыл в затворе и в узах три года, как добровольный узник и мученик Христов. Спустя три года Иоанникий пожелал пойти в Хелидон, чтобы увидеть там великого между постниками Георгия. Сняв с себя узы, он отправился в путь, и когда пришел к реке, называемой Горам, то встретил змея, который возмущал в реке воду и останавливал ее течение. Молитвою и крестным знамением он умертвил того змея. Придя же к великому Георгию, он пробыл с ним три года, выучил у него всю псалтырь и снова потом удалился в Антиохийскую обитель с учеником своим Пахомием. Весьма поучительны некоторые события из жизни преподобного Иоанникия. В бытность свою в обители Афгарской Иоанникий пошел однажды с другими иноками посмотреть созидавшуюся на недалеком, находившейся оттуда горе, новую обитель. Когда он приближался к этой горе, из пустыни показался необычайно большой козел. Шедшие с Иоанникием иноки стали помышлять о том, как бы им поймать этого козла, из кожи которого можно было получить хороший мех. Преподобный, уразумев помышление их, повелел одному иноку по имени Сави пойти и привести к нему того козла сава же сказал, «А если козел убежит, как мне догнать его?» Святой сказал ему, «Ты сделай только то, что тебе приказано, а козел уже сам подойдет к тебе и последует за тобой». Потом, обратившись к другим инокам, он спросил их, «Удобно ли козлиная кожа для приготовления из нее меха?» Они же сказали, «Очень удобно. Об этом мы и раньше, чем ты сказал, думали». Когда козел был приведен, преподобный стал гладить его своей рукой, а братью учил в это время щадить животных и умерять свои вожделения, а вслед за этим он снова отпустил козла на пастбище в пустыне. Имел преподобный и дар прозорливости, он предсказал скорую смерть царя Никифора, и предсказание его исполнилось, ибо он умер, будучи ранен в сражении с болгарами. Предсказал также он скорую смерть, начавшего царствовать после Никифора сына его, ставриия Когда он жил в горе Прусентийской, стоявшей рядом с высокой горой Олимпом, там был один инок по имени Гурий, человек лицемерный, искавший славы от людей и на самом деле всеми прославляемый как великий подвижник. Этот инок, видя, что ему далеко еще до истинно добродетельного подвижника, святого Иоанникия, уязвлен был завистью. Желая погубить Иоанникия, он пришел к нему, как Иуда, с ольстивыми словами и вложил яд в питье его. Преподобный, как человек незлобивый, думая, что Гурий питает к нему искреннюю дружескую любовь и, ничего не подозревая, выпил смертоносный яд точас же вслед за этим он почувствовал страшные мучения и даже стал опасаться за свою жизнь. Бог однако не дал угоднику своему скончаться безвременно такой смертью, но послал ему на помощь своего святого мученика Евстафия, который явившись ему в видении, исцелил его от болезни и возвратил ему здравие. В благодарность за то преподобный построил там храм во имя святого великомученика Евстафия и устроил при нем монастырь. Однажды ночью Иоанники, стоя на молитве, увидел такое видение. С восточной стороны горы открылся источник, источавший обильную воду, а около того источника стояло множество овец, пивших истекавшую из источника воду. Святой удивлялся этому видению, ибо знал, что никакого источника и овец в той пустыне никогда не было, Наутро он пошел к тому месту, но не нашел ничего, ни овец, ни источника. Но место то оказалось очень хорошим и удобным для жительства. Преподобный узнал от старцев, что на том месте некогда стояла церковь Пресвятой Богородицы, и поэтому он изъяснил себе свое видение так. «Источник, в изобилии истощающий воду, есть благодать Пресвятой Богородицы, которая должна изливаться на том месте». Овцы же, люди получающие благодать от Пресвятой Богородицы, и стал преподобный прилагать все усилия к тому, чтобы восстановить на том месте церковь во имя Пресвятой Богородицы, что ему и удалось в скором времени. Он создал прекрасную церковь, устроил там монастырь и собрал там множество братьев с помощью и при содействии Преблагословенной Богородицы. При постройке церкви преподобный Иоанникий трудился сам, нося камни и помогая строившим. Однако, когда он протянул руку, чтобы взять с земли камень, из-под камня выползла ехидна. И, ужалив его в руку, повисла на ней. Он же, как новый Павел, стряхнул ее, не потерпел никакого вреда. Творя свою молитву, преподобный Иоанникий возвышался горе не столько духом, но и плотью и приподнимался довольно высоко над землею. Однако ученик и подражатель его святого жития, блаженный Евстратий, в то время, когда преподобный шел один, помолился в церковь, тайно последовал за ним и, укрывшись в одном углу церкви, внимательно присматривался к тому, как он совершал молитву. Он увидел, что преподобный воздвиг к горе свои руки и, высоко поднимавшись над землею, стоял в воздухе и молился, и это привело в ужас в Евстратия. По совершении молитвы преподобный опять встал на землю и, заметив Евстратия, вознегодовал на него и сказал, писано, не приселиться к тебе, лукавнуя, ты же осмелился подсмотреть грешную мою молитву. Преподобный запретил Евстратию кому-либо ни рассказывать об этом. Много чудес творил дивный Иоанникий. Одним только словом он изгонял из людей бесов, исцелял всякие болезни крестным знамением и молитвою, и многих избавлял от укушения змей. Поэтому к нему стекалось множество народа. Один просил исцеления от болезни, другой — избавления от нечистых духов, иной — только благословения и молитвы. Этим нарушалось безмолвие, которому посвятил себя Иоанникий, и, тяготясь этим, он снова ушел на Трихоликову гору и пребывал на ней, не имея никакого убежища. Евстратий же инок, авгарского монастыря, питая горячую любовь к блаженному отцу и, желая видеться с ним, ревностно разыскивал его и нашел его на горе Трихоликовой. После обычной молитвы Евстратий спросил блаженного Иоаннике о льве Арменине, который в то время царствовал в Греции. Долго ли он будет смущать церковь Божию иконоборческую ересью? Святой тотчас же сказал, что лев скоро умрет. Это так и случилось, ибо Михаил, прозванный Валвас или Травлей, убил льва Арменина и вступил после него на престол. В старости Иоаннике привык ходить с жезлом. Однажды, когда он шел в горах узким проходом, жезл случайно выпал из его рук и пропал, потому что свалился с горы в пропасть, так что нельзя было и найти его. Святой, скорбя о потере жезла, преклонил колено, совершая обычную молитву Господу. А жезл в это время, невидимой силой принесенный по воздуху, очутился в руке святого. Проходя другой раз по пустыне, блаженный нашел одну пустую пещеру, в которой обитали бесы. Пещера эта полюбилась преподобному, и он остался жить в ней. Бесы же, не вынося его присутствия, восстали против него явно и причиняли ему различные беспокойства, надеясь испугать его и прогнать оттуда. Они кричали на него, скрежетали зубами, засмехались над ним, пугали его, бегали взад и вперед, нападали на него и, казалось, колебали всю пещеру. Но святой, по слову святого апостола Павла, стоял как бы в день брани, одетый в броню правды и со щитом веры, и нисколько не страшился врагом азиских нападений. Бесы же, как когда-то не вынося пришествия Христа, кричали: "Пришёл ты сюда прежде времени мучить нас, и ни в силах будучи победить непобедимого". Бежали от него, побеждённые им самим. В то время дочь одного боярина, истинно верующая, лежала без сил на одре и очень страдала. Когда ее понесли к святому, он тотчас вышел к ней навстречу, и, милосердившись над ней, ради ее благочестия, так как она почитала святые иконы, хотя и жила среди множества иконоборцев, исцелил ее молитвою и крестным знамением от болезни. «Случилось быть там зятю святого, женившемуся на сестре его». Он был помрачен иконоборческой ересью и святой, долгое время убеждал его познать правый путь истинной веры и воздавать подобающую честь святым иконам. Когда же он не мог оказать на него никакого действия своими наставлениями, ибо тот, как фараон, пребывал в упорстве, тогда блаженный, позабыв о своем близком плотском родстве с ним, помолился Богу о том, чтобы у того иконоборца ослепли и плотские его очи если он не имеет очей душевных. Так и случилось. взять его ослеп и понес наказание, соответственное своему нечестью. У этого великого отца был обычай сходить с горы навстречу, если он слышал, что кто-то собирался посетить его. Так поступал он, чтобы не затруднять посетителей, ибо вход на гору был труден и неудобен. Однажды шли к нему два епископа, Халкидонский и Никейский, а с ним Петр и Феодор Студиты, с Иосифом и Климентом. Блаженный, сойдя с горы, встретил их с любовью, приветствовал. После обычной молитвы, когда они вступили в душеполезную Белисседу, Блаженный сказал одному из пришедших, именно Иосифу, «Не смущайся, брат Иосиф, но тебе нужно приготовиться к исходу». Этих слов преподобного не поняли тогда, когда же прошло после этого восемнадцать дней, и Иосиф переселился в иную жизнь, тогда вспомнили слова блаженного Иоанникея и поняли, что он своими прозорливыми очами провидел смерть Иосифа, и о ней именно предсказал ему, повелевая приготовиться к исходу. В пятый год правления Михаила в конце четырнадцатого года со дня смерти царя Никифора, когда многие славные бояре и воины были заключены болгарами, победившими грекам вузы и темницы, преподобный вспомнил о тех пленниках и почувствовал к ним в своем сердце особенное сострадание, ибо услышал, что они находятся в крайне бедственном состоянии, сидят в смрадной и мрачной темнице, будучи скованы цепями, и что они даже лучше бы согласились принять смерть чем оставаться живыми в таких страданиях. Из сострадания к ним Иоанники оставил пустынное и безмолвное житие свое и пошел в болгарскую землю, чтобы разрешить узы связанных и освободить пленных. Придя в город, в котором греки были заключены в узах, он незаметно подошел к темнице, так что воины, сторожившие двери темницы, не могли видеть его». Он сотворил крестное знамение на дверях, и темница тотчас отворилась. Войдя в нее, преподобный крестным знамением разрешил всех от уз и повелел идти за собою. Все узники вышли из темницы, а присутствующие там стражи и не заметили этого. Святой же, освободив греков от уз и стемницы, подобно тому, как Христос освободил из ада души праведных, в течение всей ночи, как новый Моисей, вел их при сиянии чудесного света и довел их до пределов греческой империи. На пути он учил их не быть, подобно отцам своим родом строптивым и огорчающим Бога, но уповать на Него и не забывать благодеяния и чудес Его. Когда же он стал прощаться с ними... Все они припали к его ногам, умоляя его сказать имя свое, и говорили, «Скажи нам, человек Божий, кто ты?» Имени своего преподобный не скрыл, но при этом повелел воздавать благодарение одному Богу. Затем он снова вернулся в свое тихое уединение. Однажды преподобный сел на корабль и отплыл к обители святого Феофана, находившейся в Сегриане там, чтобы помолиться. Когда он на обратном пути оттуда, он пристал к острову Фасу, то жители того острова, как иноки, так и миряне, услышав о пришествии к ним Иоаннике, пришли к нему и умоляли блаженного, чтобы он изгнал с их острова змей, которые в то время до чрезвычайности расплодились на том острове. Святой, вняв их просьбам, вознес свои усердные молитвы к Богу, и тотчас все змеи того острова, собравшись вместе, бросились в глубину моря, и с тех пор на том острове змей никогда не появлялось. Преподобный же удалился оттуда в другое уединенное место. С ним был в это время игумен монастыря, находившегося на острове Фаси, Даниил. Брату Даниила, иноку, ефимию святой предсказал скорую кончину, сказав, «Готовься, брат ефимий ибо вскоре ты совершишь шествие в горняе». После этого преподобный вошел в одну небольшую пещеру, намереваясь в ней отдохнуть, и нашел пребывавшего там демона, который был лютее, чем прежние. Несмотря на это, Иоанникий с Даниилом остались в этой пещере на жительство. Демон же, будучи недоволен их пребыванием, являлся им черным, страшным и с яростью нападал на них, желая выгнать их из пещеры. Но они, уповая на Господа, без боязни оставались там. Наконец этот древний человека-убийца, бросившись на них, связал Даниилу ноги, а Иоанникию причинил такую боль в боку что тот в течение семи дней не мог произнести ни слова. Сам же бежал из пещеры, так как не мог пребывать в одном месте с угодниками Божиим после этого преподобный иионники снова возвратился в трихоаликову гору и предсказал скорую смерть одному монаху по имени исакию который не родил о своем спасении кроме того ионики изгонял молитвой и знамением святого креста из виноградников червей приносивших большие опустошения однажды пришла к нему для молитвы одна старица и гуменя к луийской обители со своей дочерью Он же, взяв жезл, который был в руке матери, вложил его в руку дочери ее. Мать, смутившись, сказала, — Отче, жезл нужен мне, чтобы поддерживать мое слабое тело по причине моей глубокой старости. Не говоря ни слова в ответ, он своим поступком предсказал будущее, ибо немного времени спустя а старица умерла, а дочь ее избрана была вместо нее начальницей. После этого Блаженный пошел оттуда с учеником своим Евстратием к другой горе, очень дикой и непроходимой, которая носит название Вороновой. Прожив здесь некоторое время, он вошел на горы обители Антидейской и, выстроив там небольшую келью, жил в общении с Богом. Он сотворил здесь много чудес, исцелял больных, исправил речь косноватоязычным, сделал яростного и гневливого кротким, обратил еретиков от заблуждения к православию, предвозместил многим кончину их, ибо был исполнен благодатью жившего в нем Святого Духа. Этот преподобный достиг такой высоты духовной жизни, что его не все даже удостаивались видеть, и многие, желавшие видеть его, приходя к нему в келью, все-таки не видели его. Когда же они уходили, смиренный отец говорил ученику своему, «Брат Евстратий, это по твоим молитвам я остался невидим для приходивших». Однажды, когда на той горе созидаем был храм святого Иоанна Крестителя, вид коего был начертан преподобным Иоаннике, издалека пришли некоторые братья, иноки желая увидеть свое светлое лицо угодника Божия. Прибыв к созидавшему храму, они присели там, дожидаясь прихода преподобного отца, которого они желали увидеть. Туда пришел и преподобный Иоанникий, чтобы посмотреть, по данному ли чертежу строится храм. Он стоял при дочами пришедших ради его братьей, смотря на здание, но они не могли его видеть. Пробыв среди них довольно долгое время, он возвратился в свою келью, не показавшись пришедшим и с нетерпением дожидавшимся его прихода. Один же из иноков, живших близ него по имени Иоанн, узнал о происшедшем, сказал ему — «Отче, не следовало бы братью, предпринявшую ради тебя такое продолжительное путешествие, отпустить в скорби, недав увидеть лица твоего. Это прискорбно и смущает мое сердце». Святой же, похвалив труд и усердие тех братьев, начал молиться за них. А после молитвы, обратившись к Иоанну, сказал «Брат». Мы не имеем своей воли, но Бог делает с нами то, что Ему угодно. Если бы Богу было угодно, чтобы пришедшие братья увидели меня, то они узрели бы меня даже и в том случае, когда бы я скрылся от них. Между тем, как я и не скрываясь, долгое время стоял пред их очами, и если они не увидели меня, то значит так было угодно Богу. В другой раз, когда некоторые братья пришли к преподобному и сидели пред его келией разговаривая между собой, неожиданно показалась большая и страшная медведица, шедшая на них с близлежавшего поля. Увидев ее, они чрезвычайно испугались. Святой же сказал им, «Господь дал нам своим рабам власть при... попирать льва и змея, которые страшнее всех зверей, змери... а вы боитесь медведицы». Он повелел бросить ей кусок хлеба, который она взяла, и ушла в пустыню. Преподобный Иоанникий был настолько духовен и имел такие ясные духовные очи, что мог видеть и небесных духов, и души праведных. Как так однажды, стоя на молитве, он увидел душу одного архимандрита Петра которую ангелы несли со славою на небеса, окруженную сиянием необыкновенного света, и рассказал о том ученикам своим для их назидания В то время, когда над греками царство феофил и Коноборец были отправлены этим царем два знатных мужа к преподобному Иоанникию, чтобы спросить его, следует ли почитать образ Христов. Когда посланные пришли к святому, он отверз свои богодухновенные уста, и когда начал говорить в силе, подаваемой ему свыше мудрости, мужите устыдились, будучи не в силах что-либо возразить ему. Через него говорил сам Бог, который в Евангелии говорит ученикам своим, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо я дам вам уста и премудрость. Ясно показывая, что святым иконам следует воздавать подобающую честь, он обратил их на истинный путь, и они, отрекшись от иконоборческой ереси, поклонились образу Христову. Однажды игумен авгарского монастыря Евстратий вопросил преподобного Иоанникия, «Отче, доколе будут попираемы святые иконы, доколе они не будут возвращены церкви и будут усиливаться гонители их? а стада Христова расхищать дикие звери. Преподобный Иоанникий отвечал, «Подожди немного, брат, и ты увидишь действие силы Божьей, ибо управление церковью возьмет в свои руки некто Мефодий. Он при воздействии Божественного Духа устроит ее, истребит ереси, утвердит православными вероопределениями церковь, восстановит спокойствие и единомыслие, а противников его смирит десница Вышнего». Это пророчество Иоаннике вскоре исполнилось, ибо некоторое время спустя царь Феофил иконоборец умер, а на престол вступил сын его Михаил, за малолеством которого управление империей взяла в свои руки мать его Феодора. Мефодий же был поставлен патриархом. Этот последний внес в церкви святые иконы, утвердил православие, утешил все споры и волнения и прекратил смятение». Когда же через некоторое время дьявол снова воздвиг людей, смущавших и раздиравших Христову церковь, то преподобный Иоанникий выступил на помощь блаженному Мефодию, поборавшему еретиков силою Слова Божия. То сам лично, то своими посланиями Иоанникий защищал православие и снова... Возвращал к церкви тех, которые отпадали от нее. Епископа же Мефодия, много раз совсем изнемогавшего в борьбе с еретиками, преподобный подкреплял и утверждал своими посланиями. Однажды, когда во время чтения послания Иоанникия на соборе еретики стали всячески насмехаться над блаженным и хулить его, преподобный, узнав о том Духом Божиим, внезапно явился на собор и начал так говорить о Боге и о Божественном, что все удивлялись его премудрости и разуму. И слова его бога глаголевых уст не у... остались без действия, ибо как некогда на Иерусалимском собрании во время речи апостола Петра, так и здесь слушавшие преподобного Иоанникия умирялись сердцем, с любовью принимали слова его и обращались к правой вере. Так заботился преподобный о мире церкви и спасении душ человеческих. И вскоре его заботами и молитвами ересь была подавлена, и мир возвращен был церкви. Дьявол уже смущавший церковь, бежал со стыдом, ибо боялся Иоанникия, и от молитв его исчезал, как воск от огня. Однажды в обители преподобного совершалось освящение молитвенного храма, который был построен преподобным. Когда вся братья собралась, а святого еще не было, внезапно явился целый полк бесов, сходивших с калма, как бы настоящие люди. Все чрезвычайно испугались, не зная, что делать, а святой, хотя его и не было с ними, духом видел происходившее, и тотчас, обратившись к молитве и воздев руки горе, стал возносить свои прошения к Богу, которые как стрелы поразили полк бесовский и обратили их в бегство. Братья же, видя, как бесы убегали, как бы гонимые ударами и израненные, перестали бояться и с радостью совершали свой праздник. В то время измаильтяне воевали с греками, и, поразив греческие войска, многих взяли в плен и держали в узах. Один из знатных греков, родственник которого юноша был также взят в плен, умолял преподобного Иоанникия спасти от плена этого его родственника, как он избавил некогда греков, находившихся в плену у болгар. Преподобный же, будучи милосерд, пошел в землю измаильтян и, дойдя до темницы, вывел на свободу не только того юношу, но и остальных греков, находившихся с ним в узах, тогда как стража ничего не видела, ибо пред преподобным двери отворялись сами собою, и оковы снимались сами». Когда же они были на пути в греческую землю, то на них во множестве напали лютые псы, которых святой поразил слепотой, так что пленники прошли среди них без вреда для себя». На той горе, где постился преподобный, невдалеке жил один инок по имени Эпифаний, известный своим подвижничеством. Дьявол возбудил в нем чувство зависти к Иоанникею, и он стал враждовать против блаженного, завидуя той славе, какую прославлял Иоанникея Бог, сказавший «Я прославлю прославляющих меня». Из зависти Эпифаний замыслил погубить неповинного и чистого сердцем Иоанникея для чего поджег хворост, бывший в изобилии на той горе, где спасался преподобный, чтобы Иоанникий в том пожаре сгорел вместе со своей келией Но Бог, спасший от огня отрока в Вавилоне, сохранил невредимым и угодника своего блаженного Иоанникия. Блаженный же, видя злобу врага своего, не разгневался на него и даже не огорчился. Но, желая добром победить зло и злобием разрушить вражду, пришел со смирением к Эпифанию, спросил его о причине гнева и умолял о прощении. Когда же тот в ярости ударил палкою с острым железным наконечником святого в живот, чтобы проткнуть его, то Господь, не оставляющий жезла нечестивых над жребием праведных, То есть Бог не попускает грешникам одолеть праведников, сохранил святого невредимым от удара. Это и было тем искушением блаженному, о котором предсказали ему два предупомянутые пустынника, давшие ему левиттонат и сказавшие при том, «К концу твоей жизни тебе будет причинено искушение от завистливых людей, но горькие последствия этого искушения падут на главу врага». Ты же не потерпишь никакого зла. Дожив до глубокой старости, преподобный отец наш Иоанникий, уже изнемогший телом от многих трудовых подвигов, пришел в Антидиеву обитель и, построив там небольшую келью, затворился в ней. Если же и случалось ему, когда выходить из келии то, проходя обыкновенную дорогою, он оставался невидимым для тех, кого не желал встретить. В пятый год царствования Михаила, причтенный впоследствии к лику святых патриарх Мефодий, проведя приближение отшествия Иоанне никия Господу, пришел к нему со своим клиром и спрашивая у него последнего благословения и молитвы. Преподобный же Иоанникий довольно долго побеседовал с святым Мефодием и, дав пришедшим с ним наставление о православной вере, предсказал Мефодию, что и тот по его кончине вскоре перейдет от временной жизни к вечной. Потом, сотворив молитву и поцеловал друг друга последним целованием, они расстались, и патриарх воротился домой, а преподобный отец остался в своей келье, молитвою приготовляясь к кончине. На третий день по уходе патриарха преподобный и богоносный отец наш Иоанникий отошел к Господу 4 ноября, прожив от рождения 94 года. На восьмом же месяце по представлению его почила Господи и святейший патриарх Мефодий, 14 июня. И так сбылось пророчество преподобного Иоанникия, которое он изрек патриарху, что и тот вскоре вслед за ним перейдет из временной жизни в вечную. Когда же преподобный отец наш Иоанникий умирал, и накижившие в то время на горе Олимпии, видели огненный столб, восходивший от земли к небу, пред которым шли ангелы, отверзая пред ним райские двери и возводя горнему блаженству. Из этого инокии узнали, что преподобный Иоанникий, скончав подвиг жизни своей, переходит к небесному покое. Преподобный сотворил многие чудеса не только во время своей жизни, но и по своем представлении, ибо многие больные, прикасаясь к его святым мощам, получали здравие. Другие избавлялись от бесов, расслабленные, вставали с одра, и всякий, каким бы ни был одержим недугом, если только касался его ковчега, то час выздоравливал. Так Бог чудесами прославлял своего угодника и при жизни, и по смерти». Его молитвами даявит и нам Господь милость свою и да исцелит нас от болезней наших, душевных и телесных, для прославления своего святого имени. Аминь.